Глава 31. Утром нас опять обстреляли, на этот раз из пушки. Два выстрела с расстояния примерно километр. Один снаряд лег на лужайку перед домом, второй пробил щиты и взорвался в комнате на втором этаже. Пострадали кровать, шкафы и унитаз. Еще обои придется менять. Стреляли с большой задержкой, видно подготовленных артиллеристов среди мятежников не было. «На вылазку мы вышли в пятером. Мария, Анна, Хосе, Иса и я. Еву, хоть она и рвалась в бой, оставили дома. Мне должно было быть страшно, но я ощущал лишь азарт хищника, выслеживающего добычу. Мы прошли больше половины расстояния, следуя редкой цепочкой, когда нас наконец-то заметили». Судя по крикам и двум машинам, атакующих было человек 15-20. У них что, от революционных лозунгов совсем крыша поехала? Напасть такими силами наименее аристократа-мага, состоящего в лиге? По меркам этого мира, это просто верх глупости. Заметив нас, налетчики открыли беспорядочный огонь из огнестрелов, но щиты исправно отклоняли пули. Впрочем, в утреннем полумраке, в лесу, пусть даже редком и облагороженном, попасть в нас было сложно. Видимо, командиры мятежников это поняли и послышались приказы, но было слишком поздно. Пока враги готовили пушку, мы вышли на окраину леса, и я всадил снаряд из рейлгана прямиком в бок машины, которая это орудие притащила. От взорвавшегося грузовика мятежники бросились в рассыпную, как тараканы, потом к потихе подключились и остальные маги. Среди нападавших поднялась паника, бунтовщики немилосердно мазали, в мой щит попала всего одна пуля, а я, как сеятель, разбрасывал сосульки и шипы, целясь на вспышки. Уцелевший грузовик развернулся и поспешно скрылся. В итоге на поле боя остался гореть подбитый грузовик и лежать три тела, причем одетых по-граждански. Судя по кровавым следам на дороге и траве вокруг, в грузовик набилось еще несколько раненых, а уцелевшие просто разбежались. «Это даже отрядом назвать нельзя. Гопота какая-то. Нам достались трофеи. Пушка и три снаряда». Встречали нас как героев, но были и встревоженные лица. «Звонила Анжелика Дюран», — огорошила Ева. «Ночью с ней связались мятежники и потребовали убить императора, или они прикончат заложников». «Кого?» — тут же спросила Мария. «Родители Мартина Дюран», — ответил вместо Евы Суарес, стоявший рядом. Видимо, прознали о том, что Мартин станет наследником, и решили обменять их жизнь на жизнь императора. «А что известно о Мартине и Ирен?» для проформы спросил я, не ожидая ответа. Но Ева опять удивила. «Мартин угнал машину и скрылся. Анжелика не знает, куда он направился». «Так они все это время были в имперском госпитале?» изумился я. «Нет, в особняке Дюран. А сообщить, что с ними все в порядке, на это у него или у Анжелики мозгов не хватило». «Помнишь, что я говорила о секретности? Любая информация может обернуться против нас», напомнила Мария и повернулась к Суаресу. «Анхель, распорядитесь притащите, и обслужить орудие, и назначьте расчет. Я знаю, в охране есть люди, служившие в артиллерии». «Да, госпожа лейтенант», кивнул Суарес и вышел. «Мартин, Мартин, куда же тебя понесло?» пробормотал я в полголоса. «В часть!» предположила Иса. Может, он решил обменять контактный костюм на солошников? Этого еще не хватало, отозвался граф. Если он вступит в переговоры с мятежниками, то это будут расценивать как предательство. Надо срочно навестить любимого майора, тихо сказал я Марии, подойдя вплотную. Мне все равно нужны заготовки под кристаллы, да и записи нельзя оставлять без присмотра. Разработка, которая спасла императора? «Быстро спросила Лола. «Да, все, что успели сделать мы, работа дюран. Я раньше не тревожился за содержимое сейфов, но сейчас...» «Да, для мальчишки это может показаться веским аргументом в торге за родителей. Собирайся, Доминик, выезжаем немедленно. ПП, мы возьмем монастырский фургон». «С ума сошла?» Возмутился Хассе. «Мы не знаем, что сейчас творится за границами наших земель, а ты хочешь ехать за два десятка километров?» я свяжусь с кармон пусть решает она у карман сейчас одна забота охрана императора к тому же время пп пока карман что то решит пока найдет людей пока они выберутся из капитолия поэтому ты в одиночку решила штурмовать воинскую часть а если это алонса мятежница это вряд ли она из легиона и она женщина будь осторожна в таких высказываниях лола нахмурился граф «Если начнем записывать всех мужчин в мятежники, то мы далеко зайдем». «Да ладно, ты же понял, что я хотела сказать», — отмахнулась Лола. «Главное, нам все равно надо в часть. Доминику нужны материалы для защиты, и необходимо остановить этого авантюриста-малолетку, пока он не совершил государственную измену. Да, и еще одно. В части постоянно ремонтируют несколько бронеходов». «Ты точно свихнулась», — вынес вердикт Вега. «Хочешь угнать шляпу?» «В поксах стоят две отремонтированные пирамиды, не считая учебных мехов, которые отправлены в Капитолий еще до мятежа», подала голос Иса. «У нас полный экипаж. Госпожа Мария Стрелок и командир. Ева второй оператор. Я первый». «А здесь кто останется? Я один?» «Нам надо рискнуть, Хосе», серьезно сказала Мария. «С тобой останутся Альва, Пара и охранники». «На машине от особняка Дюран до части всего ничего. У Мартина есть фора перед Карман. Мы ближе, но надо спешить. Фернандо, что с машиной?» «Оружие мы выгрузили, фургон помыли», – доложил Кана. «Залит полный бак, машина в порядке». «Отлично! Ну что, девочки и мальчики, прокатимся?» «Госпожа графиня», – поднял руку Петр, – «можно мне с вами?» «Тебе-то что там делать?» «Я хорошо вожу машину», – покрасневший кондитер бросил взгляд на Еву. «Меня отец учил водить грузовик, госпожа Анна подтвердит. Вдруг вам понадобится шофер?» «Зачем нам еще один шофер?» «Пусть едет», – сказала Анна. «Если что, не надо будет искать человека». «От меня не на шаг, понял?» – я показал Петру кулак. «Приказов слушаться без задержек, мы не кексики печь идем». «Мелкий», – зашипела Ева. «Да». Я с любопытством посмотрел на сестру. «Ничего», – буркнула она под нашими взглядами. «Если ничего, тогда поехали», – скомандовала Мария. «Бланка, ты за руль, Доминик рядом. Держите щиты, ясно?» Дорога до части была недолгой. Дважды навстречу попадались грузовые машины, одна была пустой, а во второй сидели вооруженные мужчины. Нам посигналили, мы ответили. Петр вел машину аккуратно и быстро, не соврал насчет умения. Женщины сидели в фургоне, не выглядывая в окна. Я держал воздушный круговой щит перед кабиной, а в фургоне громыхали щиты каменные, которые поставили наши амазонки. За километр до части увидели на обочине дымящийся лимузин с гербами дюран на дверцах. Остановились, я с Лолой подбежал поближе. Огонь только разгорался, из чего мы сделали вывод, что машина была подбита совсем недавно. Внутри никого не было, но на дверце остались следы крови. Кто, Ирен или Мартин? Мы вернулись в фургон и двинулись дальше. Проехали еще немного, и Петр ударил по тормозам. Поперек дороги стоял бронеход. Башня была развернута в нашу сторону, рядом с мехом показались фигуры в форме. Одна из них повелительно махнула рукой, я кивнул побледневшему Бланка. «Все готовы?» — хрипло спросила Мария, ей ответил нестроенный хор. «Ждите моей команды, возможно, это мятежники». Машина затормозила у поста. К нам направилась женская фигура в камуфляже. Кажется, у нас проблема. «Доброе утро, сержант Ньета», — поприветствовал я. «Как служба?» «Ты?» Глаза розы расширились. «А ну на выход! Живо!» «Спокойно, сержант. Здесь врагов империи нет». «Я сказала, живо на выход!» Девица вскинула оружие. Я пожал плечами и открыл дверцу. Крепкая рука рывком выдернула меня на улицу и впечатала в борт фургона. В спину уперся ствол. С другой стороны также поступили с Петром. «Что в фургоне, самец?» Голос сержанта звенел от злости и жажды крови. «Я бы на вашем месте поумерил пыл, Роза, так и союзника пристрелить недолго. В фургоне экипаж пирамиды, два оператора и стрелок. Боевые маги, между прочим». «Женщины?» Недоверчиво спросила Ньетта и кивнула рядовой. «Кто такие?» «Думаю, вы их узнаете». «Их узнали». салана сразу», «Ева тоже последние дни мелькала в части», «Ну а ветренную Лолу в легионе знали все». «Старший сержант Ньета, госпожа лейтенант!» Козырнула Роза. «Вольно, сержант!» Бросила Лола, выбираясь из фургона. «Что тут у вас?» «Майор Алонсо приказал останавливать весь транспорт и проводить проверку. Всех подозрительных лиц приказано брать под стражу. Монастырский транспорт...» Ньета с подозрением покосилась на трезубец на борту фургона, «приказано досматривать особо тщательно. Я обязана доложить о вашем появлении, госпожа». «Докладывайте», — кивнула графиня. «Только скажите, что за машину мы видели за тем поворотом». «Лимузин?» — сержант оскалилась. «Один придурок решил, что ему закон не указ. Он жив?» «Валяется вон там!» – Нетта махнула рукой на опушку леса. «В наручниках!» «Это Мартин?» – спросил я. «Наследник Дюран?» «Неважно, чей он там наследник!» – отрезала сержант. «Для меня это мятежник и шпион Агилера!» «Сержант, доложите о нас майору и покажите нам задержанного!» – скомандовала Лола, и Ньета рысью отправилась к бронеходу. «Везунчик!» – с облегчением сказал я, когда мы подошли к скрученной фигуре и остановились рядом. «Запросто могли пристрелить», — согласилась Мария, разглядывая фингалы Мартина и его наспех перевязанную руку. «Ну и чего ты хотел добиться, балбес?» «У них мои родители», — глухо ответил Мартин. «И Ирен тоже. Ирен вообще в части была, оказывается. Двое суток в плену, госпожа Мария. Двое суток! Моя невеста! Я даже не знал, жива ли она. Сказали, что обменяют их на результаты наших разработок. Наших и твоих, Доминик». «Гадство!» «Откуда они узнали, над чем мы работаем?» «Да ты что, Доминик!» – вскинулся Мартин. «Мы постоянно с бабушкой советовались, и Ирен тоже, со спонсорами консультировались!» Мартин опустил голову. Демендес покачала головой, мне тоже сказать было нечего. «По секрету всему свету. Вот что такое наш секретный проект. Остается только гадать, что же удалось сохранить в тайне». Тем временем вернулась Ньета и доложила, что нас ждут в штабе. Наручники с Мартина так и не сняли, сержант Ньета заняла место за рулем, и мы поехали. Дюран глухо стонал на каждой кочке, не в силах исцелить простреленную руку. Я, как мог, залатал рану, посмотрел на угрюмо наблюдавшую за нами Марию, не выдержал и пересел рядом. «Прикажите Ньетта снять кандалы. К чему эти пытки? Куда он денется?» «Не могу. Я не на службе, малыш. По-хорошему, сержант и меня слушаться не должна». Про матерь великая, ну какой же кретин!» «Хотя...» «Что?» «Да понимаешь...» — покосилась Мария, на забившегося в угол Мартина. «Такого раньше никогда не было, чтобы аристократов в заложники брать. Представила, что бы я на его месте делала. Нет, я бы, конечно, на измену не пошла, но как после такого дальше жить? И ведь понимаешь, Доминик, мы ничем твоему приятелю помочь не можем. Если мятежники поймут, что шантажом можно из нас секреты вытянуть, представляешь, что начнется?» «Лучше, чем ты думаешь, Лола...» Стокгольм, Буденовск, Нордост, да еще и в местной специфике, не отдашь террористам требуемое, погибнут заложники и на тебя ополчатся аристократы. Отдашь и станешь предателем. Чем больше я над этим размышлял, тем сильнее меня трясло от бешенства. Почему прогресс в этом мире идет так по-идиотски? Почему коммунизм не придумали, а до терроризма уже скатились? На территории части мы свернули сразу в сторону. Из здания штаба тянуло свежим дымком, окна были выбиты, языки копоти указывали на недавно потушенный пожар, следствие недавнего боя. Как коротко объяснила Роза, штаб выгорел почти полностью, но майор Алонсо была цела и сейчас занимала комнату связи, куда и отвела нас сержант. Алонса встретила меня как родного» то есть стиснула зубы и отвернулась, демонстративно игнорируя. «Все не может простить мне ту шляпу, хоть и знает, чем мы занимаемся». Демендес она тоже узнала, но не обрадовалась и подчиняться лейтенанту в отставке не собиралась. «Чем обязана госпожа Демендес? Для экскурсии время выбрано неудачно». «Но Лола не зря графиня в энном поколении». Она смерила простолюдинку в майорском звании фирменным аристократическим взглядом и потребовала связаться с невесткой. Алонса скрипнула зубами и кивком подтвердила приказ. Сидевшая рядом за громоздкой радиостанцией сержант лихо переключила несколько тумблеров и затарахтела в обычную телефонную трубку. Никаких тебе альха, я береза, просто вызвала Декабрера и все. Открытым текстом по незащищенной линии. Тут вообще о секретности что-нибудь слышали? Но своего мы добились. Карман появилась в эфире через пару минут. По знаку майора, радистка врубила громкую связь, чтобы разговор был слышен всем и вышла вон. Майор коротко доложила о нашем приходе и дала слово моей спутнице.